«Девичьи руки», темные от времени столбы, уходили вверх и терялись в величественном полумраке. «Взгляните на эти опоры и стропила», — говорил гид. «Храм Хонганзи — самое большое деревянное сооружение в Киото, одно из крупнейших в мире. Случись пожар, в Японии уже не найти таких вековых стволов». Да и прежде отобрать их было нелегко. А когда свезли, строителям оказалось не под силу поднять такую тяжесть. Как же удалось сделать это? Благодаря женщинам. 40 тысяч японок остригли волосы и сплели из них канат невиданной до толи прочности. С его помощью 80 опорных столбов были установлены. Балки подняты и закреплены. Вот он, этот канат. Обратите внимание на длину волос. Женщины укладывали их тогда в высокие сложные прически, какие теперь носят только гейши. Гида слушали рассеянно, но стоило ему упомянуть слово «гейша», как посыпались вопросы. Иностранные туристы спешили получить оплаченную порцию восточной экзотики, непременным элементом которой служит женщина в кимоно. В Нагасаки их обычно ведут к домику Чио-Чио-сан. В Киото им показывают гейш. В Фукуоке они запасаются большими разряженными куклами. Чем ненаглядное пособие к рассказам о японках? «Подумать только!» Удивляется седая американка, услышав притчу о строительстве Хонгандзи. Изумляясь тому, что косы сорока тысяч японок помогли когда-то построить самый большой в Киото храм, искатель восточной экзотики не вспомнит о миллионах женских рук, составляющих две пятых рабочей силы Японии. «Купите эти шелка». На память о красавицах древнего Киото говорят иностранцам, насмотревшимся на кимоно-гейш. А ведь кроме чайных домов, кроме памятников старины, куда возят туристов, не меньшей достопримечательностью Киото может считаться целый городской район Нисидзин, где на сонных с виду улочках от зари до зари слышится стук старинных ткацких станков. «Скажите, что труднее всего дается в вашем ремесле?» — спросил я одну из киотских ткачих. «Труднее всего ткать туман», — подумав, ответила девушка. «Утреннюю дымку над водой». Стало совестно, что я назвал ремеслом то, чему по праву следует именоваться искусством. Казалось бы... Что общего между тесными коморками кустарей и цехами ультрасовременного завода, до которого отнесет Зина несколько веков и несколько минут? Высокие пролеты, лампы дневного света, музыка, заглушающая мерное гудение вентилятора, но на бесшумно пульсирующем конвейере, как и на кустарном ткацком станке, Те же виртуозные пальцы творят славу Японии, не менее заслуженную, чем слава киотских шелков. На девушке серая оформенная блуза, волосы убраны под такой же чепец. Груди приколот жетон с именем и личным номером, он же пропуск в цех. Сосредоточено склонившееся лицо полуосвещено, потому что яркое холодное сияние люминесцентных ламп направлено прежде всего на ее руки. Длинные чуткие пальцы шлифуют линзы для фотоаппаратов, паяют волоски проводов на сборке телевизоров и видеомагнитофонов. И красота их столь же достойна быть воспетой, как и их умелость, даже огрубев от крестьянского труда, с глубокими шрамами и узловатыми суставами, Руки японок сохраняют артистическую утонченность, конвейер же забирает их лучшую пору, требуя точности движений, граничащей с искусством. Девичьи руки, именно они в свое время утвердили за Японии славу царства транзисторов, именно благодаря им японская радиотехника, электроника, оптика пробили себе дорогу на мировые рынки. Девушки, которые на 5-7 лет приходят на завод, чтобы заработать себе на приданное, это целый общественный слой. Это немаловажный фактор и в социальном, и в экономическом бытии послевоенной Японии. Уходить до свадьбы на текстильные фабрики вошло в обычай еще с прошлого века. Тут и крылся секрет дешевизны японских тканей, наводнивших Азию в предвоенные годы, автоматизация производства, переход на конвейер позволили расширить сферу применения этого секретного оружия. С японской свадьбой связаны самые большие расходы в жизни человека, если не считать похорон. Чтобы подготовить все необходимое, невеста должна истратить в 30 раз больше денег, чем она может заработать за месяц. Чтобы скопить такую сумму, Девушка и приходит на фабрику. Труд у конвейера для нее приходящая полоса в жизни. Этот обычай – работать до замужества в сочетании с японской системой, платить при найме крайне низкую ставку, увеличивая ее в зависимости от стажа, и сделал девичьи руки наиболее прибыльными для нанимателей. К тому же работницу легко уговорить – Даже эти деньги наполовину оставить в кассе предприятия, если предложить ей более высокий процент, чем в банке. Девушку ошеломляют расчетом. Если она согласится подписать подобное обязательство, через 5-7 лет у нее сложится желанная сумма. Причем не надо беспокоиться, скоплю или не скоплю. Хватит ли денег дожить до получки – за место в общежитии, за обед в заводской столовой, за все вычтут при расчете, так что на руки достанется лишь мелочь на карманные расходы. По существу казарменное положение, котловое довольствие, и все это задумано не только для того, чтобы девушкам было легче скопить свое преданное, но и для того, чтобы проще было держать их в повиновении. Пока познакомились... Обжились, огляделись. Три года прошло. Чего уж тут требовать каких-то перемен, когда осталось полсрока? Другое дело, мастера, наладчики, квалификация которых нужна для бесперебойной работы поточных линий, это своего рода унтер-офицерский костяк с высокой зарплатой. Покупая цветные гравюры великих мастеров прошлого, Хоусая или хиросига иностранные туристы любят философствовать о неизменности лица японии все так же оттеняют синеву весеннего неба снега фудзи и первое розовое соцветие сакуры с той же колоритной сгорблной фигуры в соломенных шляпах среди блеска залитых водой рисовых полей ведь машина Не может полностью заменить чуткость человеческой руки, способной глубоко посадить куст рассады в холодную жидкую грязь и не повредить при этом ни одного из нежных стебельков. Все также же расшивают серебрящуюся гладь полей ровным зеленым узором. Чтобы заметить перемену, надо подойти и вглядеться. Чьими руками? Из села ушла молодежь. Мужчины, вспахав землю, тоже отправляются в отход до жатвы. Остаются женщины. Им приходится брать на себя самое тяжкое звено в древней цепи сельскохозяйственных работ. Ну а девушки из городских семей. Их тоже под разными предлогами переводят после замужества в разряд паденных или внештатных работниц, с очевидной целью привязать женщин к низкому заработку, лишить их надбавок за стаж. Вот достаточно красноречивая цифра. Средняя зарплата женщин Японии на треть ниже мужской. 40 тысяч японок, что помогли возвести храм Хонганзи, стали легендой, Но справедливо ли оценена тяжесть, которую поднимают сорок с лишним миллионов женских рук в наши дни? Для человека, который никогда не бывал в Японии, она обычно представляется сказочной страной красочно одетых женщин, загадочных храмов, живописных восточных пейзажей. Тут потрудились и туристские бюро, и голливуд все любители расписывать экзотику. К тому же Япония действительно экзотична, действительно загадочна и действительно живописна. И все-таки это не только открыточная страна. Подлинная Япония – это бесчетные часы, а иногда и десятилетия тяжелого труда, нужного, чтобы японский сад выглядел воплощением простоты, Это холод, от которого зимой содрогаются обитатели картонных японских жилищ. Это обреченность. Всю жизнь есть рис и соленые овощи. Это крестьяне, которые из года в год гнут спины на полях и не могут потом распрямиться, доживая свой век сгорбленными карикатурами на человеческие существа. Это студенты, стоящие в очереди, чтобы продать свою кровь и купить себе книги мент США. Турист и подлинная Япония. 1963 год. Японская земля очень красива. Еще не остывшая от вулканов та земля, которая человеческому труду отдала только одну седьмую часть себя. Пусть так. На самом деле чудесный глазу Японские пейзажи вулканов, бухт, гор, островов, озер, закатов, сосен, пагод. Природа Японии — нищая природа, жестокая природа, такая, которая дана человеку на зло. И с тем большим уважением следует относиться к народу, сумевшему обработать и возделать эти злые камни, землю вулканов, землю плесени и дождей. Я смотрел кругом и кланялся человеческому труду, нечеловечески человеческому. Я видел, что каждый камень, каждое дерево охолены, отроганы руками. Леса на обрывах посажены человеческими руками, точными шахматами по ниточке, Это только столетний громадный труд может так бороться с природой. Бороть природу, чтобы охолить, перетрогать, перекопать все ее скалы и долины. Борис Пельняк, Россия. Камни и корни. 1935 год. Японская земля. Сделано крестьянами, как атоллы, сделаны кораллами. Все дворцы Японии и все картины, все фарфоры и лаки, все стихи и все кабуки на их скелетиках. Борис Агапов, Россия. Воспоминания о Японии. 1974 год. Если бы средоточие мировой промышленности размещались в соответствии с логическим выбором, кто отвел бы для одного из крупнейших среди них эту далекую бедную страну, отрезанную от всего света морями и океанами, еще более обделенную природой, чем Англия, и притом гораздо более населенную. Вот уже много лет западные экономисты Изучают причины успеха Японии и выдвигают различные, подчас весьма интересные, взгляды относительно капиталовложений, промышленной структуры, рабочей силы, зарплаты и так далее. Мне кажется, что в этих объяснениях отсутствует один фактор, которым часто пренебрегают, может быть потому, что он не поддается статистическому анализу, а между тем он и есть главный фактор, главное объяснение». Это сами люди. Люди, то есть японцы, их способности, поведение, образ мыслей. Речь идет не о горстке руководителей, имя им легион. Успех Японии, заслуга бесчисленной массы японских тружеников, которые помимо других достоинств и недостатков обладают склонностью делать свое дело на совесть» робергил франция япония третья великая держава 1969 год.